Глава 07. Самолет приземлился в аэропорту Телурайда. Тревис и Пейдж взяли на прокат джип, предъявив безупречные фальшивые документы, которыми в последние годы неизменно пользовался персонал Тангенса. И Тревис сел за руль. Они въехали вора с севера без четверти шесть утра и покатили по темным пустынным улицам городка. Тревис свернул налево с главной улицы на дорогу в долину, которая вела к дому Ребекки Хантер. Ему показалось, что он уже видит домик, выступающий из темноты, хижину, залитую светом, словно парящую в пустоте. Пустота вызвала Учей за тревогу. Его рука коснулась Зигзауэра П-226 в подплечной кобуре. Боковым зрением он заметил, что Пейдж поступила так же. Существовали объекты, которые могли сделать их поездку более безопасной, но Тангенс редко разрешал выносить то, что появилось из Бреши, из пограничного города. Риск был очевидным. Если все пойдет не так, как планировалось, объекты попадут в чужие руки. Такие эпизоды уже случались. Например, костюм, делавший человека невидимым. Свет проходил через него, не встречая помех. Несколько лет из-за него гибли сотрудники Тангенса прежде чем им удалось вернуть проклятый объект, и никто больше не хотел переживать вновь весь этот ужас. «Интересно, как рано она просыпается?» — заметила Пэтч. «Нравится ей это или нет, но сегодня ей придется встать рано». Через 60 секунд они уже ехали по подъездной дорожке к дому. Фары джипа освещали низкие заросли вечно зеленых растений и редкие сосны. Все вокруг покрывал четырехдюймовый слой снега. Тревис выключил фары, заглушил двигатель. Они вышли из машины и зашагали к дому. Под ногами скрипел снег. Одноэтажный домик был скорее маленьким, чем большим. Возможно, с двумя спальнями все зависело от их размера. Никаких признаков движения. В одном из окон горел свет. Но Тревис обратил на него внимание задолго до того, как они подъехали. Если Ребекка, Кэрри и заметила их появление, она никак на него не отреагировала. Возле дома стоял старенький Форд F-150, о котором имелась запись в компьютере дорожной полиции. След шин почти засыпал ночной снегопад. У входа на расстоянии в 10 или 12 футов была насыпана каменная соль, и там снег сошел, обнажив влажный гравий. Тревис и Пейдж прошли по дорожке к массивной деревянной двери без окошка, но с глазком. Тревис нажал звонок и услышал мелодичный звон внутри дома. Секунд пять ничего не происходило. Чейз уже снова потянулся к звонку, когда в левой части дома загорелся свет. Прошло еще десять секунд. Древец представил, как Кэрри Холден стоит у глазка на расстоянии полутора футов от них. Какими она их видит? Как выглядят два незнакомца без десяти шесть утра? Она может просто не открыть им дверь. Что они тогда станут делать? Но Чейз даже не успел обдумать эту мысль. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась внутрь на восемь дюймов. В просвет на них смотрела Кэрри Холден, одетая в стеганный халат. Она выглядела старше, чем на фотографии в полицейском досье. Как и предполагал, она поменяла права три года назад. Может быть, Кэрри чем-то болела? Черты бледного лица заострились. Однако она не выглядела сонной. И ее внимательный взгляд перемещался с Трэвиса к Пэйч и обратно. — Мы из Тангенса, — сказала Пэйч. нам нужно с вами поговорить, госпожа Холден если слова пэйч напугали женщину виду она не подала ее взгляд задержался на Пэйдж. затем она тихонько выдохнула и кивнула на ее лице не было ни радости ни гнева кэрри распахнула дверь и отступила в сторону, предлагая им войти внутри домик оказался таким, каким трэвис его и представлял уютно и просто деревянные стены грубо обструганные балки, поддерживающие куполообразный потолок, пузатая печь в качестве камина. Из огромного окна гостиной открывался прекрасный вид Наурей. Не самое плохое место, чтобы спрятаться от мира. Кэрри не предложила им выпить. Она села на стул, стоявший напротив дивана, предоставив им самим решать, стоять или присесть. Оба устроились на диване. «Это Трэвис Чейз», — сказала Пейдж. «А меня зовут Пейдж Кэмбл. Кэрри вежливо, но не слишком доброжелательно кивнула. «Я не вернусь в пограничный город», — заявила она. «Если вы приехали, чтобы сделать мне предложение...» Пейдж прервала ее, покачав головой. «Нам необходима информация. Мы хотим знать о старом расследовании Тангенса, которое называлось Скаляр. Вы его помните?» «Как и прежде...» «Женщина не удивилась. Я помню то, что мне было известно», — сказала она. «Вы можете нам рассказать? Но почему вы обратились именно ко мне? Вы работаете на тангенс. У вас должны быть источники информации более надежные, чем я». «У нас их нет», — ответила пэйч «Рассказ о причинах займет много времени. К тому же едва ли улучшит ваше настроение. Вы можете рассказать то, что знаете?» Сожалею, что мы вынуждены действовать столь прямолинейно, но это важно. Происходит нечто, связанное со скаляром, и нам требуется любая информация. Кэрри кивнула, но как-то рассеянно. Ее хрупкие руки нервно двигались на коленях. Тревес внимательно посмотрел ей в лицо. Запавшие глаза, туго натянутая кожа. Лишь голос оставался сильным. Удивительно для больного человека. Он посмотрел на журнальный столик, стоявший рядом с диваном. На полочках для журналов лежали старые выпуски Newsweek, National Geographic и местные газеты. Кроме того, Трэвис заметил на столике раскрытый блокнот и ручку. Первая страница была исписана телефонными номерами и какими-то короткими пометками. Не приходилось сомневаться, что блокнот здесь уже давно как и трубка беспроводного телефона. Тревис указал на блокнот и посмотрел Кэрри в глаза. — Вы не против, если я буду делать записи? Она снова кивнула. Чейз взял блокнот, ручку, перевернул страницу и тут же начал что-то писать, еще до того, как Кэрри заговорила. — Пожалуйста, начните с самого простого, — попросила пэйч В чем состояло расследование? Что мы искали? Довольно долго пожилая женщина молчала. Потом ее руки застыли на коленях, Кэрри посмотрела на Пэтч и произнесла. — Сожалею, но прежде чем я начну говорить, мне необходимо знать, что вам известно о скаляре. — Я уже сказала, — ответила Пэтч. — Мы ничего не знаем, только название. — В этом и состоит проблема, — сказала Кэрри. Нескольким людям, не работавшим в Тангенсе, «Известно лишь название. Они из правительства, из разных правительств. Им ничего не рассказали, и на то имелись серьезные причины. Я вполне могу себе представить, что такие люди, если бы им удалось меня найти, могли сделать вид, что они представляют тангенс, и попытаться получить от меня информацию». Пейдж решительно покачала головой. «Мадам, могу вас заверить, вы должны знать что-то еще о скаляре». — продолжала Кэрри. — Детали, которые докажут, что вы не посторонние люди. Трэвис дописал до конца страницы, перевернул ее и продолжил писать дальше. Очень скоро он добрался до конца второй, перевернул на третью, но не прекратил своего занятия. Пейдж выглядела растерянной, размышляя над требованием Кэрри. Она убрала пряди волоса лба, глядя в пространство перед собой. Потом посмотрела на Кэрри и начала. В архивном индексе пограничного города, на уровне Б48, имеется 17 ссылок на скаляр. Первая датирована 4 июня 1981 года. Последняя — 28 ноября 1987. Все 17 вычеркнуты синими чернилами. Этого достаточно? Слова Пэйдж произвели на Кэрри впечатление, но она все еще не приняла решения. Женщина сделала вдох и собралась заговорить, но в этот момент Трэвис закончил писать и отложил ручку. Он вернулся на первую страничку и спокойно передал блокнот Кэрри. Движение ее удивило, но она взяла блокнот и прочитала несколько строк, написанных Трэвисом. «Кивните, если настоящая Кэрри Холден все еще находится в доме. Если вы издадите хотя бы какой-нибудь звук...» «Я вас убью!» Когда женщина оторвала взгляд от блокнота, Трэвис вытащил свой Зигзаур и направил ей в лицо.